Глава 37. Будет секс. Москва, 11 февраля 1940 года. Нет, вчера секса не было. Я проводил Маргариту, свою Марго, почти до двери ее подъезда. Но приглашение подняться даже за тем, чтобы продекламировать собачье сердце, не получил. И дело было не в том, что Марго снимала небольшую комнату в коммунальной квартире. Отнюдь. Просто в то время было как-то по-другому принято. Или мне так казалось. Но Марго была не из современных девиц, для которых секс на втором свидании – это признак тормоза. А самый правильный принцип поведения – секс сразу же после знакомства. Зачем до первого свидания тянуть? Революция и гражданская внесли свой вклад в то, что нравы людей изменились. Но еще не настолько стакан воды... Примечание 1. И даже батареи этих стаканов не могли очистить дремучую патриархальность крестьянства, как и не смогли размочить врожденную деликатность днилой интеллигенции. Примечание 1. Теория стакана воды, которая оправдывает беспорядочные половые связи и слом патриархальных семейных отношений в обществе, была очень популярна в среде революционеров и революционерок. И вот сорокалетний Амдив мялся, что-то мямлил, Гормоны лупили по его крепкой черепушке, а он вместо наглого приступа сподобился только ручку пожать да поцеловать ее, причем даже не руку, кончики пальцев. А хотелось-то совсем другого. Но дал себе по рукам, а мысленно куда-то посередине тела, пониже поясницы, и стал прощаться с прекрасной Маргаритой. Ах! Как не повезло писателю, не сумевшему на 35-й странице своего повествования, втиснуть в него эротическую сцену с описанием того, что у кого как стало, торчало, поднялось, что куда попало, вошло или вышло. Ну, не прет ему, не прет. Остается деликатно отвернуться, чтобы дать влюбленному, не старому еще человеку, насладиться мгновением, которое прекрасно, но которое ему не остановить. «Марго, я человек военный, поэтому прошу меня простить, если завтра куда-то пошлют, то уеду. Могут и дня больше не дать, и даже часа не будет, чтобы заскочить попрощаться. Работа у меня такая — родину защищать. Только помни, я обязательно вернусь». «И обязательно?» «Слышишь меня? Обязательно найду тебя, где бы ты ни оказалась». Сказав чуть высокопарно, но искренне, я развернулся и пошел, не оборачиваясь вниз по улице». «Навстречу неизбежному завтра!» А Маргарита стояла у подъезда. Рука ее сжимала ручку сумочки, причем так, что еще чуть-чуть, и ручка изящного изделия должна была превратиться в какие-то лохмотья, не выдержав напряжения. Но потом успокоилась. Она смотрела вслед быстро удаляющейся фигуре очень странного человека. Такого, что сумело ее поразить самое сердце. Сейчас она пожалела, что не пригласила его к себе в комнату. Одновременно испытала стыд от того, что захотела близости с ним затащить в постель. Чья не девица, все же двадцать лет почти. И что-то ее останавливало. Было ощущение, что так и должно быть. И эта встреча, и это расставание, и даже это ощущение тревоги и беды, оно тоже должно быть потому что он все равно вернется, обязательно вернется. Зашла в подъезд, зашла и остановилась. И почему-то предательски бежали по щекам слезинки, медленно, одна за одной, и никак не могла их остановить. То ли пыльно было в подъезде, то ли светло и тоскливо на душе одновременно. В эту ночь я не спал, точнее, почти не спал. Полтора часа позволил себе вздремнуть под самое утро. Завтра предстоял визит к всесильному наркому, которого я лично считал самым эффективным менеджером XX века. Как я относился к Берии и к Сталину? Сталин – реальный политик. У него была цель, к которой он шел. Хорошо или плохо, но шел. Идея была. Личность была. И культ личности был. В силу своей болезни я уже давным-давно в людях разочаровался и авторитетов не признавал. А что вы хотите? Сколько раз мне авторитетно заявляли, что еще одна операция, еще один курс реабилитации авторитетного восстановления и все станет так хорошо, что лучше не бывает. Иллюзии детей рассыпаются осколками калейдоскопа, и ни за что не поверишь потом ни в один авторитет. Помните едкого философа Вольтера? Он ведь авторитетов не признавал, отличаясь отвратительным здоровьем и еще более отвратительным характером. Скульптор Гудон удивительно точно сумел передать это ощущение ироничного человека, не признающего авторитетов. Но и Сталин, и Берия вызывали во мне чувство уважения. Хотя бы за то, что под их руководством мы смогли выстоять в той войне, которая еще не состоялась. Выстоять. Защитить себя от порабощения. Создать атомную бомбу. Гарантировать мир себе и своим детям. Ошибки были, преступления были, но нельзя рассматривать действия реальных политиков другого времени с позиции современного псевдолиберализма или еще какой идеальной конструкции логических извращений. Я рассматривал действия любого политического деятеля, тем более такого масштаба, только с точки зрения политической целесообразности в тот или иной момент реальности, а потому сейчас я трудился изо всех сил. У меня была цель, у меня было место и время, у меня были знания, их было достаточно для того, чтобы достичь цели. И все, что мне нужно было сделать, это донести свою цель людям, которые могли меня выслушать и постарались бы понять, и простить, наверное, тоже. На этот раз у меня на столе лежали листы обычной бумаги. Я так до конца эти древние ручки со страшным металлическим пером не освоил. А вот ручка-самописка — это уже хорошо. А еще баночка чернил. Да несколько испорченных чернилами платков свидетельствовали о том, что я с этим предметом передачи информации более-менее справляюсь. Сейчас на бумагу ложились самые важные предложения. Они должны были быть неотложно рассмотрены наркомом внутренних дел. Этот план я составлял еще на базе «Вектора». И помогали мне его оттачивать лучшие специалисты, имевшиеся там на хозяйстве. Черт! Сильный нажим. По листу растекается пятно, лист испорчен. Самописка накрылась. Берусь за надежный карандаш. Понимал, что есть информация, которую не надо пока что передавать Лаврентию Павловичу. Но приготовил ее на случай встречи с самим почему-то была уверенность, что меня лично досматривать не будут. Вещи — совсем другое дело. Поэтому несколько листков папиросной бумаги были со мной. Но мне предстояла гигантская работа. Огромный массив информации надо было изложить на бумаге. И не просто переписать, а показать, каковы причины того или иного дела, явления, изобретения, почему это предложение необходимо и какие реальные пути его достижения. Я писал предложение, так как научили меня писать такие документы в моем времени. Аргументация должна быть простой и изложенной с предельной ясностью. Это единственный способ преодолеть то естественное недоверие, которое будет испытывать хроноабориген к человеку из его собственного будущего. Каждая твоя мысль — это гвоздь, который ты должен забить черепушку аборигена» говорил наш инструктор, незапенный профессор психологии Марк Арнольдович Йоффе. Тупой гвоздь черепушку расколет. Поэтому ваш гвоздь должен быть коротким, прямым и острым. Только тогда вы добьетесь успеха. Где-то так. Итогом моих бдений, продолжавшихся почти до полудня, стали шесть чашек крепкого кофе, две рюмки коньяка. Но это в ночное время. По утру не рискнул до стопка, исписанной моим мелким почерком бумаги. А почерк у меня действительно хреноватенький. Ровно без четверти 14.00 я находился у дверей кабинета без таблички, за которыми работал один из самых могущественных людей. Простите за повтор «могучего СССР». Я понимал, что секс с женщиной у меня не получилось. А вот секс с наркомом будет стопроцентно. Не в том смысле, что вы подумали. А в том, что мой мозг поимеет в самой извращенной форме – пока не вытряхнут все крохи информации, даже такие, что я хотел бы забыть. Навсегда. Но! Такова доля попаданца. И ему, как пионеру, к сексу с его интеллектом надо быть всегда готовым.